О чем никто не знал На ломбардию Опустилась душная июльская ночь И только в горах, в 40 километрах от Милана Местечко Травалья окутала ночная прохлада По горной тропинке, ведущей к монастырю Сан-Джованни Который 75 лет назад Основало братство святого Иоанна Богослова Постоянно оглядываясь, шел человек Небо затянуло тучами Однако луна время от времени выглядывала из-за плотной завесы, слабо освещая окрестности монастыря. И тогда было видно, как человек, одетый в дорогой двубортный костюм, шел, придерживаясь рукой за скалу, вдоль которой была прорублена тропинка. Иногда он останавливался и осенял себя крестным знаменем, выдающим православного христианина. Братство святого Иоанна Богослова образовалось вскоре после прихода к власти Бенито Муссолини, когда падре Джованни, молодой сельский священник, далекий от политики, но не признававший никаких кумиров, кроме Бога и неприемлющий насилия, увел в горы несколько десятков крестьян, которые и стали первыми членами братства. Эти действия священника были одним из актов протеста служителей католической церкви против поддержки, которую Ватикан оказывал фашистскому режиму. Ватикан лишил падре Джованни церковного сана и не признал общину, однако, не желая вызывать недовольство паствы, воздержался от отлучения его от церкви. Официально община была признана только указом Красного Папы Иоанна XXIII в середине 60-х годов По уставу, введенному падре Джованни в 1924 году, когда Италия была охвачена фашистским психозом Община признавала только власть Бога и не имела права отказать в убежище ни одному гонимому, независимо от его политических убеждений и противоправных деяний. Единственным условием предоставления убежища за стенами монастыря, построенного ломбардийскими крестьянами, было покаяние и соблюдение устава. Много народу укрыло братство за время своего существования. Сначала в обители прятались антифашисты и бойцы итальянского сопротивления. Затем приют в монастыре нашли фашисты и солдаты СС, скрывавшиеся от американцев. Сицилийские мафиози, преследуемые законом или своими же собратьями, горными тропами пробирались к монастырю Сан-Джованни и находили там охапку соломы, кусок хлеба и пасторское слово. Итальянская полиция, осведомленная об этом Тем не менее никогда не тревожила обитель Прекрасно зная, что человека, укрытого в Сан-Джованни Найти невозможно А его монахи скорее умрут мученической смертью Чем нарушат устав отца Джованни Началась гроза Молнии зловеще осветили горную тропу. О, Господи, прости меня грешного, убереги. Отмолю все грехи, прошептал путник, торопливо крестясь и ускоряя шаг. О, Господи! Прости меня, грешного. Убереги! Отмолю все грехи! Господи! Прости! Ворота монастыря, открытые в дневное время, были заперты. Откройте! Откройте! Откройте! Кто здесь? Кто стучит? Слуга дьявола, откройте! То тебе надо в стенах нашей обители. Спасение и покаяние перед Господом откройте! Адра еще не спал. Совершив индивидуальную вечернюю молитву, он достал из старинного деревянного секретера пергамент с латинским рукописным шрифтом и стал его внимательно изучать при свете трех свечей, потрескивающих в тишине кельи. В обители не было ни электричества, ни водопровода, ни средств связи. Келья отца-настоятеля почти не отличалась от жилых помещений остальных братьев. Деревянный топчан без матраца, но покрытый тонким войлоком, грубо сколоченный стол, табуретка. Единственной дополнительной мебелью были деревянный секретер и деревянное кресло, унаследованные от падра Джованни. В большом секретаре хранились старинные рукописи, стопки каких-то бумаг и бухгалтерские документы общины, отражавшие ее нехитрое хозяйство — сыроварня, винокурня, небольшой виноградник, отара, овец и коз. Приняв тридцать лет назад от умиравшего Джованни обитель, Падре Гвидо — Бывший врач-психиатр, единственный член братства с высшим образованием, с тех пор ни разу не покинул стен монастыря, но часто получал из разных стран какие-то пакеты. Одни пакеты доставлялись по почте, другие приносили незнакомые братьям люди. Исполняя обязанности настоятеля в строгом соответствии с уставом, написанным его предшественником, он почти все свободное время проводил в своей келье за письменным столом. Братья были уверены, что Падре Гвидо излагает на бумагу мысли о конце света, внушенные ему Богом. Подтверждение своим предположениям они получали ежедневно, читая хором молитвы, сочиненные виду о спасении человечества, а также слушая его проповеди перед крестьянами, собиравшимися в обители раз в неделю. Даже привыкшие к падре монахи чувствовали, что во время проповедей какая-то невидимая сила истекает из настоятеля, особенно когда он касался проблемы Бога и дьявола. Гвидо отложил пергамент, закрыл глаза и принял расслабленную позу. Со стороны можно было подумать, что падры про себя молится Богу. Лицо его все больше принимало выражение не спящего, а скорее мертвого человека. Падре открыл глаза. Энтро. Прошу прощения, падры. Путник попросил прибежища. Я впустил его. Он ждет во дворе. Ты правильно сделал, брат-привратник. Что же смутило тебя настолько, что ты пришел ко мне в столь поздний час? Он иностранец. Ну так что же? Ты же знаешь, мы даем приют всем, кто приходит. Он назвал себя слугой дьявола. Проведи его в келью кающихся. Завтра я поговорю с ним.